Вопрос 59. Правда ли, что один немецкий ученый почитал точное количество эякуляций, отпущенных каждому мужчине? Что такое секс? Студент-медик. Это болезнь, поскольку связана с постельным режимом. Врач. Это не болезнь, так как никто не выпишет больничный. Очевидно, это процесс. Юрист. Это не процесс, поскольку обе стороны удовлетворены. Наверное, это работа. Инженер. Какая же это работа, если главный агрегат стоит? Это, по-видимому, искусство. Артист. Это не искусство, потому что нет зрителей. Скорее всего, это наука. Академик. Какая же это наука, если студент может, а я не могу? Из студенческого фольклора. Да, немецкий ученый Отто Эфферц в 1894 году после ряда оригинальных исследований опубликовал труд, в котором сообщал, что каждый мужчина обладает запасом в 5400 эякуляций. Если половая жизнь начинается рано и протекает слишком интенсивно, то, считал ученый, она раньше и приведет мужчину к импотенции. Этот подход несколько упрощен, Потому что человеческий организм, как подчеркивал крупнейший физиолог Иван Павлов, может самостоятельно регулировать частоту половой жизни. Организм нарабатывает определенные рефлексы, и чем они наработаннее, тем продолжительнее будут действовать, в том числе и рефлексы, связанные с сексуальной жизнью человека. Проведенные в 80-х годах прошлого столетия исследования ученых показывают, что у мужчин до 30 лет сексуальная жизнь составляет в среднем 3,2 половых акта в неделю, после 30 лет – 2,2 акта, а после 60 лет – 0,8. Сексуальная жизнь женщины во многом определяется половой активностью мужчины. Женщины, вышедшие замуж в 16-20 лет, в начале супружества имели частоту половых актов в среднем – 2,8 раза в неделю После 30 лет 2,2 раза В 40 лет 1,5 раза У многих молодых семейных пар В первые месяцы совместной жизни Половые контакты происходят почти ежедневно А затем частота их снижается до 3-4 раз в неделю Спустя несколько лет 2-3 раза в неделю А то и реже Конечно, семейная жизнь способствует упорядоченному ровному сексу. Люди женатые, если в семье взаимопонимание, согласие, как правило, чувствуют себя лучше, увереннее, счастливее, чем люди, ведущие холостой образ жизни. Частота половых актов со временем падает не потому, что супруги стареют. Нет. Это происходит обычно из-за того, что коэтус воспринимается супругами чересчур механистично – Ритуально, стереотипно. Исчезает новизна сексуальных ощущений. Не происходит открытий в сексе. Это одна из причин возникновения неудовлетворенности собственной сексуальной жизнью, появления дисгармонии, различных расстройств на сексуальной почве. По данным американских исследований, более половины мужчин и женщин свою половую жизнь прекращают в возрасте 60 лет но 15% продолжают ее даже и после 80 У 74% женщин после 60 лет сексуальная активность отсутствует. То же самое лишь у 27% мужчин после 60 лет. Я подчеркиваю, у 27% в три раза меньше, чем у женщин. У 6% женщин после 60 лет возрастает сексуальная активность. А у мужчин после 60 лет рост сексуальной активности доходит до 20%. И здесь многое зависит от того, какое место сексу люди отводят в своей жизни. Все, кто продолжает поддерживать интимные отношения, не обращая внимания на некоторые сложности семейной жизни, продлевают свою сексуальную потенцию. У некоторых людей, прежде всего молодых, которые узнали, будто есть ограниченный запас эякуляции, возникает панический страх. Они вспоминают о своих занятиях анонизмом и с ужасом думают, как же теперь будут продолжать свою жизнь. Вот-вот наступит импотенция. Нормы для количества эякуляции нет и не может быть. Она индивидуальна у каждого человека. Конечно, если молодой человек по 5-10 раз в день анонирует и каждый анонистический акт у него завершается семяизвержением, а вечером к нему приходит возлюбленная, и он начинает ее целовать, обнимать, пытаясь добиться эрекции, то, увы, скорее всего, его постигнет неудача. Не подсчитывайте число своих половых актов. Ведите нормальную половую жизнь, ту, которая вам нравится. И вы, я обращаюсь к мужчинам, продлите свою потенцию.